Когда я вернулся домой, меня постиг шок. Иша лежала там же, в той же позе, в которой я ее оставил. Отравилась на смерть, сердце не выдержало. Испугался я, потрогал руку, пульс есть, прислушался, дышит. Но рисковать не хотелось, и я позвонил одному знакомому врачу. Сейчас этого врача здешний мир знает как Мовра. Тогда он работал онкологом. Так на вторых ролях. Мор приехал через два часа, осмотрел девушку, спросил, чего пила, чего глотала, и хотел уже вызывать реанимацию, как я отключила ректор питание на своем агрегате, и спящая тут же проснулась сама. Ты не представляешь, как она возмущалась. Она несла какой-то бред, что ее оставили на несколько месяцев в игрушки, что ее сотню раз убили монстры, что это все свинство, так как экспериментировать на своих <с> не перескажешь. Мор еще раз осмотрел ее, потом все-таки сделал укол, правда на этот раз успокаивающий, и девушка пришла в себя. Миша дало Мору деньжат за хлопоты. И отказалась ехать обследоваться. Врач пожурил девушку и уехал. А мы решили пойти перекусить. По дороге мы много разговаривали. Она рассказывала о своих приключениях во сне, обитвах, которые выиграла, о том, как кто и где ее убивал, о заработанных сто девяти тысячах золотых и еще много всякого. Ну в кафе мы поняли, что ни у неё, ни у меня нет наличных. Ишь, и пошла к банкомату и сунула туда свою карточку. На счёте девушки оставались от зарплаты долларов 200 с копейками. Я не дожидаясь её, двинулся в кафе, сделал заказ. Когда я ещё вернулась, то у неё было такое выражение лица, словно она только что увидела ядерный взрыв. не успел я ир так открыть, как она сунула мне поднос с выданной банкоматом выписку со остатком на счёте. Сначала я ничего не понял, но она молча ткнула мне пальцем в цифру. Что за цифра? не сдержал вопроса слушатель. Тал сделал многозначительную паузу и ответил: 109.000 долларов. Так худо изумился Сергей. Само собой, разумеется, мы тоже заинтересовались этим вопросом, продолжил древний. Вы ещё в этом банке работала подружка. Окольными путями она навела справки и установила, что деньги собирались, как дождевые капли в реку, по нескольку центов за два дня сотни тысяч частных счетов. Больше подружка ничего узнать не смогла. А вы спросил второй так ни разу за весь рассказ и не надкусив прихваченный бутерброд. Мы, улыбнулся Тау, мы неплохо соображали. Конечно, понять механику этого процесса мы не могли, но выводы сделали немедленно. Я тут же занял у Иши пятьсот долларов и открыл себе персональный банковский счет. Потом побежали домой. Я съел две таблетки снотворного и запил пивом. Моя спутница села рядом, чтобы следить со стороны за мной на всякий случай. От перевозбуждения я еле уснул. Но когда под этот отвратительный гол я погрузился в сновидение, то понял, о чём говорила Иш.